«Что у вас там под простыней?» — спросил вдруг мужской голос. Кровь застыла у меня в жилах. Это, конечно, был полицейский. «Там-то? А как раз по вашей части?» — бодро ответил санитар. «Покойничек лежит, да ну!» «Это так-то вы лечите людей?» — спрашиваешь. «Могу поклясться. Главный врач имеет пакет акций в похоронной компании. Там мужчина или женщина?» «Женщина умерла от перитонита. Думаю, хирург забыл перчатки у нее в брюхе. Ну, а если не перчатки, то что-нибудь еще. Хирурги ведь самые рассеянные люди». Полицейский зажал, и каталка покатилась дальше. Она переехала через какую-то ступеньку, потом послышалось шипение закрывающихся дверц лифта. Спустя мгновение я почувствовал, что мы спускаемся вниз. Санитар по-прежнему насвистывал. Небольшой толчок, и лифт остановился. Дверцы зашипели, раскрылись. Каталка снова отправилась в путь. «Привет, Джо!» — послышался женский голос. «Салют, куколка, как делишки цветешь!» Каталка остановилась. «Кто у тебя там?» «Миссис «Да не сморж. Палата 44», — ответил санитар. «Ты сегодня просто прекрасно выглядишь». 44 палата — это та, что напротив палаты, где лежит Рикка?» «Точно. Там два шпика его караулят. Ты шутишь. Старшая медсестра с ума сойдет. Ну, это уж забота Ривкина. Не хотел бы я иметь с ним дело. Он его запросто купил, этого Рикку». «Если парень рассчитывает выкрутиться, симулируя потерю памяти, то глубоко заблуждается». «Я как раз там был, когда эта Леса заявила доктору Саммерсу, что имеется достаточно оснований для обвинения Рики в умышленном убийстве. Обязательно постараюсь поприсутствовать завтра, когда они придут его арестовывать. А кого он убил?» «Какую-то женщину. Видимо, очень старался, его самого чуть не убила. — Слушай, малышка, давай-ка чуть-чуть покатаемся в лифте. А? Если захотеть, он может застрять между этажами. Тебя бы, конечно, это очень устроило. Подожди секунду. Сдам сейчас свою говядину и вернусь. Котелка вновь покатилась. — Жди меня здесь, котенок. Готовься к незабываемым впечатлениям. Котелка стукнулась о дверцы лифта. Затем санитар резко толкнул ее вперед, каталка врезалась в стенку, раздался веселый голос. «Изобретатель лифта был благодетелем человечества. Давай, забирайся, немножко. Я тебе сейчас расскажу одну забавную историю». Потом воцарилось молчание. Я подождал, не шевелясь, пока закроются дверцы лифта. Зачем сдернул простыню и сел. Это была темная комната без окон, но света от двери лифта было достаточно, чтобы различить ряд каталог с неподвижными телами укрытыми простынями. Я слез с каталки и надел на голову шляпу. Когда глаза привыкли к полутьме, заметил в другом конце помещения небольшую дверь, и под ней слабую полоску света. Дверь вела к аллее, где стояло несколько карет скорой помощи. Вечерело, но еще было светло. За больничной оградой виднелись дома, ворота никто не охранял. В свете большой оранжевой луны волны океана оказались янтарными. На песке автомашина с погашенными огнями по обе ее стороны раздевались с одной мужчины, с другой женщин Раздевшись, они побежали к океану. Я выбрался из мангровых зарослей и приблизился к машине. Порылся в пиджаке мужчины и во внутреннем кармане обнаружил бумажник. Взял 150 долларов мелкими купюрами. В бумажнике оставалось еще достаточно денег — Для роскошного ужина, Дани. Положив бумажник в карман пиджака, я побросал вещи в машину и вернулся в свое укрытие.